12. Завтрак и первая пара по артефакторике прошли вполне спокойно. Я успела урывками пролистать учебник, и сегодня чувствовала себя уже чуть увереннее. А увидев практическое задание на сегодня, и вовсе приободрилась. Нужно было начертить узор заклинания, которое мы будем завтра изучать. Это заклинание предохраняло заколдованную вещь от потери и кражи. В случае перемещения более чем на пару метров от базы, место к которому предмет был прикреплён, узор активировался и вещь начинала орать дурниной. По черчению в школе у меня была пятёрка, так что я надеялась выполнить это задание без нареканий. Принц не объявлялся, но я всё равно опасалась вместе за недавнюю пробежку и передвигалась по коридорам с осторожностью. Однако ни во время завтрака ни по пути с артефакторики на заклинание. Я не увидела нигде в пределе видимости его белобрысой макушки. И это меня немного успокоило. Может, утренний бег выразумел парня. Да и вряд ли он сделает мне что-то плохое на виду у всех. Он же должен заботиться о своём имидже. Скорее мне стоит опасаться безлюдных мест. Заклинание снова вёл ректор. Видимо, магистр, как его там, вроде бы Файнберг который вёл заклинание ранее. Привык к неожиданно образовавшемуся свободному времени и не спешил требовать свои преподавательские часы обратно. Девушки из нашей группы также привыкли к тому, что занятия ведёт ректор, и их наряды радовали глаз декальте разной степени открытости. Конечно, ректор и ректоры по себе производят впечатление, подумала я, когда мужчина вошёл в аудиторию. А если ещё учесть, что он Герцак, действительно, природа не обидела милорда Рейнарда. Он был высок, широкоплеч, с тонкой талией и строгим лицом с немного резкими, но привлекательными чертами. Вспомню, как он пришёл мне на помощь вчера, когда я забрела в неблагополучный квартал. Я испытала невольный прилив благодарности. Да и обращался он со мной достаточно благородно. Учитывая то, что я невольно забрала что-то очень ценное для него. Я попыталась представить себе эквивалент в нашем мире. Что бы делал какой-нибудь миллионер, если бы я украла у него миллион долларов, а потом сказала, что не могу вернуть. Забыла код от сейфа. И где сам сейф тоже не знаю. Боюсь, ему бы не поздоровилась. А ректор пока лишь требует, чтобы я ходила к нему на сеанс поцелуев. Вспомнив, что сегодня мне предстоит ещё и это, я ощутила лёгкий холодок. Хотя, может, он был связан с тем, что все вокруг начали демонстрировать заклинание замерзания. Поёжившись, я в свою очередь заморозила воду в колбе и удостоилась одобрительного кивка. Это было неожиданно приятно. Всё-таки хорошо, когда что-то получается. Тем более, если это не скучный отчёт по продажам за квартал, а самая настоящая магия. А теперь открываем тетради и записываем новую тему. Произнёс Милор Трейнард. Он стоял у первой парты, баринетка, которая за ней сидела. Вроде бы её звали Карин. Тут же воспользовалась моментом, чтобы уронить карандаш и медленно поднять его, продемонстрировав содержимое декольте. Мне вдруг стало интересно, а когда одногруппницы успели перешить строгие и закрытые форменные платья? Ещё вчера девушки в группе были одеты одинаково, а сегодня у кого не уставной вырез, у кого оборка на юбке, платок на шее или ещё какие-то украшения. В общем, девушки старались как могли. вон Карин почти что на четвереньки встала в бесплотных попытках добыть заинтересованный взгляд милорда ректора и свой карандаш из-под парты. Мужинов, впрочем, никак на неё не отреагировал, а потом его всё отвернулся к доске где по одному в руки возникло изображённое мелом новое плетение. Карин, надувшись, принялась угрюмо исчерчивать рисунок, а я подавила улыбку. По-видимому, ректор уже привык выдерживать натиск студенток, мечтающих стать герцогинями. Ох, что бы было, узнай они о наших встречах и что на них происходит. Надеюсь, это так и останется тайной. Я никому не расскажу. Ректор, скорее всего, тоже А на публике мы ведём себя совершенно отстранённо. Почти. Объясняя материал, Милорд Трейнерт неосознанно передвигался ближе и ближе по проходу и остановился прямо возле меня. Мне же становилось всё хуже от уже привычного нахлынувшего в его присутствии страха. Он начался как лёгкое беспокойство, но чем ближе мужчина приближался, тем труднее становилось дышать, а перед глазами всё сильнее темнело. Хотя сегодня, кажется, я переношу присутствие ме Рейнарда гораздо легче. По крайней мере, могу продолжать записывать лекцию. Да и вчера по пути в академию я почти не ощущала его давящей энергетики. Кажется, вчера он говорил, что у него всё под контролем. Подумала я, краем глаза наблюдая за мужской рукой на моей парте. Он вообще понимает, что подошёл ко мне? Или всё происходит инстинктивно? Рукавцы, цепившиеся в край парта, выглядела напряжённой. Вены вздулись, красивые длинные пальцы впились в дерево. Я постаралась дышать медленно и глубоко, чтобы не представлять, как эти самые пальцы могут с лёгкостью сломать шею противнику. Внезапный треск дерева разорвал подобное трансу оцепенение, в которое я впала. Недоуменно взглянув на кусок дерева в своей ладони, Мужчина пробормотал что-то о ненадёжных поставщиках мебели и щёлкнув пальцами, спешно отошёл. Переводя взгляд со абсолютно целые парты на него, я подумала, что контролем тут и не пахнет. Решив не оттягивать неизбежное и не прятаться в библиотеке до вечера, как вчера, я пошла в кабинет ректора сразу после занятия. Сейчас как раз большой перерыв, быстренько отмучаюсь, так сказать, и на обед. Цербер в приёмной смирило меня презрительно испепеляющим взглядом и процедила сквозь зубы: "Вас ожидают, проходите". Представляешь, что она обо мне думает? Наверное, считает, что я таким образом добываю себе диплом. Гордо вскинув голову, я прошла мимо неё. Пусть думает, что хочет. Ох, а если секретарь ректора любительница сплетен? Я вспомнила Людочку, секретаршу нашего Ивана Ивановича мимо которой не пролетала ни одна неучтённая муха. Та могла угадать зарождающийся роман между коллегами по одной витающей в воздухе атмосфере, как бы они ни шифровались, и немедленно всем разбалтывала. Если секретарь ректора хоть на 10% такая же, то сплетни о том, как она застукала нас в кабинете, уже рассказаны всем её знакомым. Скоро набирая объём и массу по путям, они придавят меня словно снежная лавина. Представив, как все охотницы на ректора объединятся и решат сообща устранить соперницу, я поморщилась и толкнула дверь кабинета. Милорд Рейнард сидел в своём кресле, подписывая бумаги, но при моём появлении немедленно встал. Элен, проходите, энергично сказал он, выдвигая ящики своего стола и роясь в них. У меня для вас подарок. Э, подарок? Не стоит, не думаю, что это необходимо и уместно. Принялась была Тенькивацая как вдруг он продемонстрировал выуженный из плоской картонной коробочки предмет. Гребень для волос. Я недоуменно замолкла. Зачем он мне? У меня и так их целая куча. Да и вообще такой подарок кажется слишком личным. Однако тут луч солнца блеснул на серебристой металлической поверхности. И я поняла, что это самые прекрасные гребни из всех, что я видела, и такого у меня нет. Конечно же, он непременно мне нужен. Какие красивые на нём завитки, какой изящный цветок приделан сбоку. Кажется, лилия или кувшинка. Отсюда не видно. Мне вдруг показалось, что все краски померкли. Не среди блеклого мира осталось лишь одно цветное пятно гребень. Безочётно сделав несколько шагов вперёд, я убедилась, что он был украшен лилией. Красиво, как я и думал. Раздался задумчивый, негромкий голос над моим ухом, и меня взяли за плечи и развернули спиной. Ловкие пальцы коснулись моих волос. Я почувствовала, как с них осторожно снимают ленту. А потом медленно проводит по волосам гребнем. Что вы думали? С трудом спросила я, медленно освобождаясь от транса. Мне до дрожи в пальцах хотелось развернуться и выхватить гребень из его рук. Это всё Элли, отчётливо поняла я. За собой я раньше такой любви к расчёскам не замечала. Меж тем мужчина всё водил гребешком по моим волосам, медленно и осторожно. Я слышала его дыхание за своей спиной. До меня доносился запах его парфюма, и меня бросало то в жар, то в холод. Что вообще происходит? Скрутив напоследок пару прядей на моей макушке, милорд Трейнорд проткнул их гребнем. Я резко развернулась, словно очнувшись, и требовательно спросила: "Что всё это значит? Может, он хоть как-то объяснит свои странные действия?" ни за одну мою не менее странную реакцию на них. Древние народы, непонятно отозвался мужчина. В его холодных глазах зажглись и тут же погасли мечтательные огоньки. Именно поэтому вам и удалось зачаровать меня. О волшебных существах и их магии известно слишком мало. А тому, что неизвестно, сложно противостоять. Древние народы когда-то населяли полматерика. Но растущее людское население доставляло им слишком много хлопот. Несколько веков назад они скрылись. Кто-то говорит, ушли в другой мир. Кто-то считает, что переселились в некую волшебную страну под холмами. Страна под холмами. Что-то мне это напоминает. Английские легенды о волшебном народе в соседних из-под холмов. Древние народы, уточнила я. То есть эльфы, феи, Возможно. А возможно вы русалка, сирена, сильфида или дриада, перечислил мужчина. Как вам больше нравится отдыхать? Возле водоёмов или в лесу? Волшебная кровь сильна у вас. Но, скорее всего, вы полукровка ЛН. Именно поэтому вам удаётся так успешно скрываться. Переведя взгляд с лица ректора на блестящие пуговицы его одежды, я покачнулась. И милорд Рейнер тут же обхватил меня за плечи, поддерживая. "Элли, не человек? Не может быть". Впрочем, а почему бы этому не быть правдой? Несмотря на тщательный обыск вещей, я знаю, о ней слишком мало. Девушка может быть кем угодно. Нужно благодарить небеса, что она не оказалась каким-нибудь троллем. "Вы не знали?" донеслось до меня как из бочки. Собравшись, я встала прямее. Действительно, подумаешь, я теперь не совсем человек. Жизнь продолжается. Нет. Покачав головой, я нахмурилась. Если Милор Тре이너 узнал, что меня можно приманить на расческу, то почему не может точно определить, кто я? Как вы догадались? Вы уверены? переспросила я. Да. Я уже вполне крепко держалась на ногах, и поддерживать меня не было необходимости. На милорд ректор всё не торопился убирать руки. Именно поэтому вы смогли зачаровать меня. И кто же из названных вами древних народов может зачаровать человека, простите, дракона? И при этом падок на гребешке. Спросила я упрямо, глядя ему в глаза. Мне казалось, он что-то недоговаривает». На лице мужчины промелькнуло сразу несколько выражений, сменяя друг друга, как в калейдоскопе: обречённость, решимость, сомнения. сирены. Хрипло отозвался он. Его руки на моих плечах налились тяжестью, а смятение в глазах медленно сменялось спокойствием, словно бы он принял какое-то трудное решение. И, дрожащим голосом спросила я: "Что в этом такого плохого?" Теперь, когда вы знаете, кто я, вы сможете расколдоваться. Я приму все меры для этого. Уклончиво отозвался Милор Трейнорд.